Рискованно было не знать, опасно становилось бояться. А из рук в руки переходили десятки тысяч тонких листочков папиросной бумаги с еле различимым машинописным текстом последние слова Синявского и Даниэля. Впервые на показательном политическом процессе обвиняемые не каялись, не признавали своей вины, не просили пощады. И это была наша гласность... Наша победа. Тем временем мои собственные дела все больше и больше запутывались. Врачи 13-й городской психбольницы, молодые честные ребята, отказались признать меня больным и свое заключение послали главному психиатру Москвы Янушевскому. Они не могли просто освободить меня, поскольку я был госпитализирован по распоряжению городского психиатра как социально опасный больной. Но в своем заключении они прозрачно намекали, что поскольку медицинских показаний не усматривается, они затрудняются содержать меня дальше в своей больнице. Не являясь местом лишения свободы, она, к сожалению, не оборудована надлежащим образом, и они не берутся гарантировать мою изоляцию. Иными словами, они давали понять, что я и убежать могу, а они со своей стороны как-то не могут найти достаточных оснований удерживать меня от этого. Действительно, убежать мне ничего не стоило. Санитары, сестры, фельдшера и врачи относились ко мне с такой симпатией и пониманием, что сами открыли бы двери, только попроси. Да еще и такси бы вызвали, чтобы до дома доехать. Но побег немедленно был бы истолкован властями как доказательство моей социальной опасности. Ленинград мне был бы гарантирован. Что ж, опять в Сибирь бежать? Я решил воевать до конца. По крайней мере, хорошее заключение больницы, где меня наблюдали целый месяц, давало мне шанс доказать свою вменяемость. Самое умное для властей было бы просто меня выпустить, но идиотское упрямство и уверенность во всесилии подвели их еще раз. Получалось, что за нашу дерзкую демонстрацию никто фактически не наказан. Других ребят уже выпустили к тому времени. И, следуя своей традиции бить одного, чтобы другие боялись, власти решили не выпускать меня ни за что. Сгноить по сумасшедшим домам. В середине января меня срочно перевели в другую больницу, номер 5 в селе Троицком, километрах в 70 от Москвы. Надеялись, что в другой больнице врачи окажутся сговорчивее. Было у властей и другое соображение. К этому времени мое дело просочилось в западную печать, и они опасались, как бы не начали ко мне наведываться иностранные корреспонденты. Новая же больница, знаменитая Столбовая, находилась за пределами дозволенной для иностранцев зоны. Эта больница, построенная еще в начале века, предназначалась для принудительного лечения за всякие мелкие преступления, воровство, проституцию, спекуляцию, бродяжничество и прочие нетипичные поступки советских людей. Содержалось здесь по меньшей мере тысяч 12-15 пациентов. Большинство действительно больные, хроники. Многие сидели тут чуть ли не всю жизнь, особенно те, у кого нет родственников или кого родственники отказались брать. Слепой, с непомерно большой головой, точно огромный эмбрион Егор просидел здесь всю свою жизнь, с рождения. Был ему уже лет сорок. «Ну как дела, Егор?» – спрашивали его весело, предвкушая забавный ответ. «Ничего идут дела, голова еще цела», – отвечал он скрипучим голосом, как автомат. Доживающие свой век паралитики с высунутыми языками, ленивые, медлительные, как тюлени, идиоты, тощие шизофреники, эпилептики с припадками каждый час и, конечно, в каждом отделении небольшое сообщество здоровых, абсолютно нормальных людей, в основном московских воров, карманников, домушников, грабителей. Отправили меня туда сгноить, изолировать, подтвердить мою невменяемость и заслать потом в Ленинград. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Попутчиком моим в психовозе оказался пожилой, бывалый московский вор Санька Каширов. С минуты он испытывающе смотрел на меня и вдруг тихо спросил. «Ловешки есть?» «Есть немного», — ответил я также тихо. «Давай сюда, то у тебя зашмонают».